Интерлюдия первая. Маленькая фея. Когда я пришла в сознание и впервые открыла глаза, не поверила тому, что увидела. Думала, что нам не удастся задумано, и что, когда очинусь, то окажусь в каком-нибудь тюремном госпитале или больнице. Но я ошибалась. Вокруг меня была лишь зелень, листья, цветы и трава. Все было настолько сочным и зеленым, что в глазах начало ребить. Пришлось их закрыть. Что со мной случилось? Где я? Мысли в безумном танце крутились у меня в голове. Что случилось с моими братьями? Нет, нужно взять себя в руки и открыть глаза. Вдруг они где-то рядом? Вдруг они ранены? Им нужна моя помощь? Я снова открыла глаза и попыталась пошевелиться. Вроде даже получилось. Но почему ощущения такие странные? Покрутив головой по сторонам и убедившись, что я тут одна, Попыталась придать своему телу вертикальное положение. «Что это?» Я смотрела на свою руку и не могла поверить увиденному, почему она зеленая. Закрыла глаза, а потом снова открыла. Ничего не изменилось. «Может, сплю?» Я попыталась ущипнуть себя. «Получен урон. Одна единица. Малый лесной висп. Девять хитпоинтов из десяти». «Ай, больно!» «Ну хотя бы теперь я точно уверена, что это не сон. И что это за странное сообщение?» Кто такой малый лесной висп? Так, ладно, будем рассуждать логически. Видимо, нам все же удалось попасть в Улькору. И тогда получается, что я в виртуальном мире. Снова перевела взгляд на руку, которая не давала мне покоя. Так, стоп, а с остальным что? Опустив взгляд вниз, я убедилась в том, что остальное тело такое же. зеленые ноги, зелёное туловище и, скорее всего, зеленая голова. Как жаль, что тут нет зеркала. Надеюсь, не стало какой-нибудь уродиной. Я, конечно, и в реальной жизни была не моделью, но все же считала себя как минимум симпатичной. Стоп, о чем я вообще думаю? Сейчас надо думать точно не об этом. Первое, что я решила сделать, так это встать. До этого сидела, но мне просто жизненно необходимо было встать и пройтись. Сделала? Ну, рада, что ходить здесь хотя бы могу. Только все равно ощущение какое-то странное, причем дело явно не в цвете моего тела. Я сделала пару шагов вперед и назад. Вроде все как обычно. Но что-то не то. Я никак не могла понять, что. Немного походив туда-обратно, вдруг почувствовала какое-то незнакомое ощущение на спине. Я попыталась выяснить, в чем дело, и... «А, что это?» — скрикнула я от неожиданности. На моей спине было что-то непонятно. Не нравится мне все это. Я попыталась выяснить, что это, и обнаружила на своей спине пару крыльев. Какого тут творится? Я как смогла повернулась назад, чтобы получше рассмотреть их. Понятно теперь, почему у меня было странное чувство. Во всем виноват смещенный центр тяжести, возникший по вине крыльев. Я попыталась ухватиться за одной из них рукой. Но, как оказалось, это было плохой затеей. Крылья оказались очень чувствительными. Любое прикосновение к ним было неприятным. «Так, продолжаем рассуждать логически. Если у меня есть пара крыльев, то, получается, я летать могу». Решив проверить свою догадку, попыталась взмахнуть крыльями. «Получилось!» «Правда, взлететь мне не удалось». «Может, я слишком жирная? Хотя нет, вряд ли. У меня была нормальная фигура. Нужно просто махать ими интенсивнее, и тогда все получится». Я изо всех сил начала взмахивать своими крылышками. «И, о боже, лечу!» Хотелось от восторга выргуться матом, но все же решила воздержаться. Как-никак я была приличной девушкой. Мои ноги оторвались от земли, и я взлетела вверх. Поначалу было очень сложно держаться в воздухе, приходилось постоянно думать о том, что нужно быстро махать крыльями чтобы не упасть. Но потом организм, видимо, сам подстроился под нужный ритм. И мне лишь оставалось выбирать направление полета. Какое же это здоровское ощущение! Я летала назад и вперед на небольшом расстоянии от Земли. Полёты — это, конечно, хорошо, но не хватало мне еще разбиться в первый же день в новом мире. Вдоволь насладившись новыми для себя ощущениями, я все же спустилась на Землю. Кстати, странная тут какая-то Земля. Я наклонилась, чтобы разглядеть ее получше, и очень удивилась, когда поняла, что это, в общем-то, вовсе не земля. Поверхность, на которой я стояла, была слишком жесткой, да и структура очень сильно отличалась от земли. Больше всего она напоминала мне кору дерева. Постойте-ка, постойте-ка, я решила проверить свою догадку. Найдя источник света, которым оказались случаи солнца, пробивавшиеся сквозь густую листву, я направилась в их направлении. Дадя до одного из них, плавно оттолкнулась от земли и взлетела вверх. С трудом отодвинув огромный листок, преграждающий мне путь, я вылетела к свету и. Офигеть! не смогла удержаться я. Приставшая передо мной картина поразила меня до глубины души. Передо мной открылся вид на чудный зеленый лес с огромными исполинскими деревьями, чьи кроны уходили высоко вверх, пряча верхушки в облаках. Мои догадки подтвердились: я действительно стояла не на земле, а на большой ветке одного из таких огромных деревьев. Чудеса! Я приземлилась на один из листков и удобно устроилась на нем. Как же тут все-таки красиво! Я была так занята чудесными видами невиданных лесов, что совершенно не заметила надвигающиеся на меня тени. Опомнилась только тогда, когда огромная птица уже была рядом. А! <связывая> Закричала я, когда когтистая лапа с хрустом сломала ветку, на которой я сидела, я свалилась с листа и начала падать вниз. <связывая> Небесный ветрокрыл, 45-й уровень! Успела заметить я до того, когда провалилась в густую крону дерева. «Фух!» Тяжело вздохнула я. «И ещё чуть-чуть, и меня бы точно съели. Нужно срочно найти какое-нибудь укрытие, пока не наступила ночь. Этим я, собственно, и занялась». Какое-то время спустя. Вот, это дупло годится. Свое новое прибежище я нашла лишь ближе к вечеру. Притащим туда пару здоровых листьев, соорудив из нечто напоминающее кровать, я приступила к маскировке нового дома. Меня не приличала мысль оказаться в чьей-нибудь пасти пока буду спать. Пришлось лететь еще за листьями. «Фух, ну и устала же я», — негромко произнесла я, несмотря на дверь, наспех сделанную из трех листьев среднего размера. Надежности никакой, но зато хоть это лишних глаз меня укроет. К тому моменту, когда все приготовления были сделаны, наступила глубокая ночь. «Ладно, сегодня уже больше ничего не успею, поэтому надо ложиться спать». Я легла на листья, но еще долгое время не могла уснуть. И с сегодняшнего дня усвоила несколько уроков, которые точно не забуду. Этот мир реален и таит в себе множество опасностей. Глаза начали потихоньку закрываться, а сознание погружалось в сон. Надеюсь, хоть с моими братьями все нормально. И они очутились в лучшем месте, нежели я. Глава 6. Болото гнили. Как оказалось, второй уровень чертогов мертвых целиком и полностью состоял из болот. По сути, это понятно из названия. Карта служливо подсказала мне, что я нахожусь в гнилых болотах. С того момента, как попал сюда, прошло довольно много времени, но мне не удалось исследовать и десятые его части. Второй уровень оказался просто огромным первое время я старался не уходить далеко от того места, где впервые оказался, как только попал сюда. Я до последнего момента лелеял надежду, что смогу вернуться обратно. Но, как оказалось, напрасно. Врат не было. И даже после того, как небольшая группа вторженцев решила попытать удачу в гнилых болотах, они все равно не появились. Получалось, что попасть сюда можно, а вот вернуться обратно, видимо, нельзя. Во всяком случае, мне. Кстати, группа, которую я видел, не смогла справиться и с первой волной мертвяков. Низкоуровневым игрокам здесь ловить точно нечего. Трое десятых и два двенадцатых уровня не смогли даже одолеть двух скелетов-утопленников. После этой неудачной попытки рейды на второй уровень прекратились. И как, спрашивается мне теперь, развиваться? Поняв, что с этим вопросом я все равно сделать, пока ничего не могу, решил заняться разведкой. Как это было на первом уровне, враги не появлялись, пока сюда не вторгались живые. В принципе, даже если бы нежить свободно ходила по гнилым болотам, то я бы все равно не смог ей ничего сделать. Здешние представители в разы сильнее тех, кто обитал на первом уровне. Минимальный уровень моба, которого я видел здесь, 21 первый, и в бою против такого противника у меня не было и шанса. Да уж, дальнейшие перспективы мне вообще не нравились. Наверняка слухи о том, что открыт пароход на второй уровень, быстро разнесутся, и сюда хлынет новый поток героев. Учитывая тот факт, что нежить здесь вводилась от двадцатого уровня и выше, то и народ сюда хлынет соответствующий. Таким ребятам обычный скелет-мечник шестого уровня вообще не противник. И как мне теперь быть? Блин, какой же этот уровень огромный. Не знаю, сколько по времени я ушел вперед, но никак не мог дойти до его конца. Решил провести небольшой эксперимент, и, вернувшись к тому месту, где я впервые появился, на болотах гнили, пошел вперед, никуда не сворачивая. Мне, конечно, иногда приходилось обходить скалы, которые порой возникали на пути, но я все равно потом возвращался на свою прямую и продолжал идти к намеченной цели. Как уже было сказано ранее, второй уровень чертогов представлял собой заболоченную местность. Мои ноги утопали в жиже почти по колено, я даже не представляю, каково это – ходить здесь, будучи живым. Кишело всякой дрянью типа пиявок и прочих паразитов. Также я практически на сто был уверен, что воняло здесь ужасно. Как же хорошо, что я не чувствовал здешних запахов. Внимание, вторжение живых. Ага, вот и корм для местных мертвяков. Ну, удачи вам, ребятки. Мне даже стало интересно посмотреть на тех, кто отважился пойти сюда. Но возвращаться обратно не стал. Был уверен, что вторжение закончится быстрее, чем я вернусь к исходной точке. Так, раз началось вторжение, значит, им бы сейчас начнут активироваться. Я начал вертеть головой по сторонам в поисках здешних обитателей. О, а вот и первый, или я бы даже сказал первое. Болотная гниль, 32 второй уровень. Ну и мерзость. Моб представлял собой медленно передвигающуюся бесформенную кучу. Вероятнее всего, это гной. Ух, и не завидуя тем, кому придется с ней драться. Вокруг этой непонятной кучки витала светло-серая, цвет исключительно для меня, дымка, которая наверняка была ядовитой, и накладывала какой-нибудь добав. На всякий случай я не стал приближаться к этой твари Я обошел ее стараясь держаться как можно дальше. Потом мне начали встречаться всевозможные вариации зомби, которые были одна краше другой. Прямо цирк родов на выезде. Каких красавчиков тут только не было. Больше всего меня поразили зомби, которые имели голову очень напоминающую лягушачью. Зомби-проглот, 35-й уровень. Ох, и настрадаются же тут людишки, и я прям чувствовал это. Наверняка этот зомби умел хватать противников языком и подтаскивать жертву к себе. Во всяком случае, комплекса его головы и тела позволяло ему проглотить человеческое тело целиком, не испытывая какого-либо дискомфорта. Следующим представителем местной фауны оказался скелетом. Он немного отличался от других, ходячих костяшек, которым мне удалось повидать в чертогах. Его кости намного темнее и, скорее всего, имели темно-зеленый оттенок. Скелет не был вооружен, но по его названию можно было догадаться, чем он атакует своих врагов. Ядовитый метатель костей, 35-й уровень. Так звучало его название. Мобы, обладающие дальней атакой, особенно опасны, а этот, скорее всего, еще и отравлял атакой. О, а вот этот очень интересный экземпляр. Первый раз вижу в чертогах мага. Ядамансер, 42-й уровень. Вот кто меня заинтересовал. Скелет-маг стоял в окружении пары метателей костей и еще парочки зомби, которые, судя по всему, служили ему живой стеной. Эх, интересные тут ребята, эволюционировать бы мне в какого-нибудь издешних. Мой путь продолжался. По дороге мне продолжили попадаться мертвяки, каждый из которых был по-своему интересен. Останавливался почти рядом с каждым новым видом и внимательно изучал. Я все еще не терял надежды, что рано или поздно все-таки получу опыт и эволюционирую. В кого именно перерожусь, я не имел ни малейшего представления, поэтому должен знать как можно больше о нежити в которую чисто теоретически мог превратиться. «Так, а это у нас тут что такое?» Я заметил не вдалеке скалу, которая явно выглядела здесь лишней. Мне стало интересно, и я решил проверить свои догадки. Как оказалось, не ошибся. Внутри скалы обнаружилась пещера, которая уходила глубоко под землю. «Интересно, что там внутри?» Меня ничего не останавливало, поэтому я решил спуститься и проверить. «Так, нежить, нежить, нежить и снова нежить. Тех, кто решит спуститься сюда, явно ждут проблемы. Обитатели пещеры выглядели довольно сильными и имели уровни от 40 и выше. Наверное, что-то сторожат. Вдруг я услышал писк, резко обернулся и увидел крысу. «Пещерная крыса, второй уровень». «Да это же, черт возьми, опыт!» «Я побежал к крысе так быстро, будто бы от этого зависела моя жизнь. Удар мечом, и крыса умирает». «Получил опыт, пять». «Не густо, но лучше, чем ничего». Я продолжил свой спуск вниз, попутно убивая крыс, которыми просто кишела эта пещера. Наверняка крысы здесь исключительно для антуража и на игроков вряд ли нападали. Для меня же это единственный источник опыта на данный момент, поэтому зверьков я убивал, не зная пощады. Когда спустился еще ниже, мне помимо пещерных крыс стали попадаться еще и летучие мыши. Убивать их было сложнее, так как они летали в воздухе или вовсе свисали со сталактитов, до которых я не мог дотянуться. Но благо в пещере валялось много камней, которые упрощали мне задачу. «Получен опыт. Пять. Получен седьмой уровень». «Интересно, сколько крысы и летучих мышей мне пришлось убить? Я прям настоящая машина смерти по борьбе с грызунами». По телу пробежала легкая дрожь, что говорило о том, что ребятки отвоевались. Нежить в пещере начала деактивироваться, прячась по вырубленным в стенах могилах. «Ну вот, а я только начал». К моему превеликому счастью, эффект распространялся только на нежить и не действовал на грызунов. Крысы, как ни в чем не бывало, бегали по пещере, изредка нарушая гробовую тишину своим писком. Интересно, по какому принципу они спаунятся? Так, нужно кое-что проверить. Я вернулся ко входу в пещеру, вышел из нее и подождал какое-то время снаружи. Когда вошел обратно, крыс уже не было. Жаль, ну да ладно, у меня еще не вся пещера исследована. Я продолжил свой спуск в вглубь. Пока было время до следующего рейда людей, нужно убить как можно больше крыс. Как оказалось, подземная пещера тоже была огромной. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы дойти до ее конца, но могу предположить, что много. Пещера заканчивалась большим и просторным залом, у дальней стены которого стоял внушительных размеров трон. Сейчас он пуст, и это означало, что на нем сидит не страж этого уровня. Эх, посмотреть бы на него. Будто бы услышав мои слова, Передо мной появилась табличка вторжений. Ну, сейчас глянем, кто тут у нас. Ишхарок падший, 55-й уровень. Местный босс выглядел внушительно. Скелет в тяжелых черных латах выше и шире меня раза в три. Он материализовался на троне, а огоньки его глаз уставились прямо на меня. Странно. Я сделал пару шагов в сторону, чтобы проследить за его взглядом, и понял, что-то мне это не нравится. Другая нежить так на меня не реагировала. Ишхарок Падши проводил меня взглядом, а на его лице и черепе появилась ужасная ухмылка. Первой мыслью, которая пришла в мою голову, было сбежать. Я даже хотел воплотить ее в жизнь, когда Ишхарок Падши вдруг со мной заговорил. «Ты меня слышишь?» Сказал он протяжным шипящим голосом. Вернее, даже не так. Его челюсть не двигалась. А значит, получалось, что его слова возникли у меня прямо в голове. Телепатия? «Не смеши меня», — снова заговорил он. «Нежить не может общаться по-другому». «Ты тоже меня слышишь?» — подумал я. «Конечно». «Офигеть! Это первая разумная форма жизни, которую я встретил, не считая людей». «Может, он сможет ответить на мои вопросы? Интересно, почему он вообще разговаривает? Может, именно ему бы владеть более продвинутым интеллектом, чем остальные?» Воцарилось молчание. Я стоял и думал, какие вопросы задать падшему, а он просто молчал. «Странная ситуация. Вроде о многом можно спросить, и в то же время я настолько привык к молчанию, что даже, в общем-то, и поговорить нечем Первым нарушил тишину Ишхарок». «Ты отличаешься от прочих», произнес он в своей шипящей манере. «Я не из этого мира», признался я хозяину зала. «Я не видел смысла его обманывать, ведь он мог оказаться первым моим союзником. Не хотелось завязывать первые отношения со лжи. Кстати, надо спросить вот о чем». «А до меня сюда приходили другие? Живые, например?» озвучил я свой вопрос. «Нет, ты первый». Это хорошая новость. А ты можешь выходить из этого зала? Вот бы людишки удивились, если бы я подвел такого врага ко входу. Нет, но если ты мне поможешь, то смогу. Хм, а вот это уже интересно. И какая же помощь от меня требуется? Заручиться таким союзником было бы очень даже неплохо. К северу-востоку отсюда есть особое место. «Ты поймешь сразу, что оказался на месте, как только попадешь туда. Там ты должен найти семя гнили. Принеси мне его, и я не забу...» Договорить он не успел. Его мощная фигура начала резко становиться прозрачной, и спустя пару секунд он и вовсе исчез. Передо мной же, в свою очередь, появилось системное сообщение. «Вы получили новое задание – найти и принести Ишхаруку падшему семя гнили. Класс задания – фракционное, награда – неизвестна. Я чуть было не опустился в пляс. Я мог получить задание. Теперь не вся моя жизнь будет сводиться к бесконечному фарму. Получал я их, конечно, от странных личностей, но, как говорится, даренному коню зубы не смотрят. Я направился к выходу из пещеры, попутно истребляя всю попадающуюся на пути живность. Добравшись до поверхности, снова попробовал спуститься вниз. Крысы, которых убил в самом начале, уже успели возродиться. Хорошо, что живность чертога чертогах спаунилась, независимо от того, есть здесь живые или нет. Правда, возрождалась она долго, но и мне-то, по сути, спешить некуда. Получено достижение. Убийца крыс. Что-то новенькое. Я открыл меню информации. Убийца крыс. Достижение присуждается за убийство трех сотен и более крыс и увеличивает ловкость на плюс один. Также достижение увеличивает урон по всем крысообразным монстрам на 5%. Неплохо. Интересно, а бонус сохранится, когда эволюционирую? Поставив зарубку в памяти по этому поводу, и отправился дальше. Получен опыт, 5. Получен восьмой уровень. Медленно, наверное, получал опыт и становился сильнее. За крыс давали очень мало, но зато в этой пещере грызунов водилось много, и убивать их было легко. Да и выбора у меня особого-то не было. Получив восьмой уровень, я решил, что с меня пока хватит. Нужно сходить и посмотреть на место, на которое мне указал и шарок. Идти пришлось долго. Я до сих пор поражался тому, как второй уровень чертогов мертвых отличается от первого. Кладбище хоть и было большим, но по сравнению с болотами гнили, это все равно, что сравнивать маленькую лужу с большим озером. Сильно бесил еще тот факт, что я не мог отслеживать время. Без часов чувствовал себя крайне неуютно. В общем, долго ли, коротко ли, я все же добрался до нужного мне места. Как я это понял, да легко, название локации говорило само за себя. «Сердце гнили» называлось то место, куда я попал. Да уж, представляю, какие здесь водятся монстры. До этого я встречал нежить, вокруг которой клубился серый дым, что-то типа ядовитого тумана или испарений. Тут же вся локация покрыта им. Ядовитые миазмы или что там они собой представляли, были везде. Меня они не особо волновали и лишь немного ухудшали мою область зрения. Также моя скорость немного снизилась из-за того, что здесь глубже, и мои ноги погружались в болото практически по колено. Посмотрев на карту, я убедился, что дошел почти до середины. И жаль, эти семена на ней не выделены. Пройдя еще метров сто, я наконец-то увидел это огромное растение, внешне напоминающая росянку, выселась над болотами, словно огромная живая башня, метров 30 в высоту, оно выглядело опасным даже для меня. Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть это. Ростогнили, 85 пятый уровень. Ну, вот, собственно, и второй страж. Ничего так выглядит. Я посмотрел на карту. Действительно, если пройти еще немного вперед, то я бы уперся в границу второго уровня. Получалось, что вот за этим чудищем Проход на третий уровень. Здорово. Так, теперь надо решить вопрос. Как и где мне добыть эти семена? Я начал ходить по округе, стараясь держаться от хищного растения, как и можно дальше. К сожалению, мои поиски не увенчались успехом. И я ничего не нашел. Так, постойте. Надеюсь, мне не придется искать эти семена внутри вот этого. Снова посмотрел на живую башню. Что-то не нравится мне все это. Я еще долгое время не решался подойти поближе. Этот цветок не похож на нежить. Я всерьез переживал, что он может начать меня атаковать, если подойду к нему. Ладно, если продолжу в том же духе, то точно застряну тут надолго. Фух, ладно, пойдем. Я начал медленно приближаться к цветку, стараясь ступать как можно тише и аккуратнее. Вроде все нормально. Страж второго уровня был по-прежнему деактивирован и не подавал каких-либо признаков жизни. В итоге я подошел к ростку гнили практически вплотную. Ну, раз не атакуют, значит, можно, собственно, начинать поиски. Спустя какое-то время. Странно, где же искать эти семена, если не рядом с ним? Я полностью обошел локацию, но не нашел и намеку на эти семена. Посмотрел наверх. Эх, жаль, я не могу различать цвета. Растение наверняка выглядело шикарно. Я начал внимательно рассматривать бутон и... Нет, нет, еще раз нет. Я туда не полезу. Семена нашлись. Вот только место и хранение мне ой как не нравилось. Ну и что теперь делать? Лезть на эту махину? Нет уж, увольте. Во всяком случае, не на данной ступени эволюции. Даже если цветок никак не отреагирует, на то, что я по нему буду взбираться, всегда был шанс, что сорвусь сам, а падение с такой высоты будет для меня точно смертельным. Такая перспектива меня вовсе не радовала. Тогда что мне делать? Я сел прямо в болото и начал думать. По сути, вариантов у меня только два. Соответственно, лезть или нет. Первый вариант можно осуществить прямо сейчас, или когда перейду на новую ступень эволюции. Лезть сейчас сродни самоубийству, поэтому этот вариант сразу отпадал. Оставался вариант вообще не забираться на эту махину, либо сделать это после того, как снова эволюционирую. Сейчас я был восьмым уровнем, и ближайшая эволюция, скорее всего, будет только на двадцатом. Видимо, придется до посинения качаться на крысах, иного выхода я не видел. Разумеется, можно вообще забить на эти семена. Мне вовсе не обязательно возвращаться к этому скелету в тронный зал. Бивать крыс я мог и в другом месте, Блага не водились везде. А Ишхарок, падший, вряд ли мог покидать локацию тронного зала. Ладно, сидя на месте, я все равно ничего не добьюсь. Надо действовать. Решение может найтись и в процессе. Я встал и отправился обратно в пещеру, и все началось по новой. Снова стал устраивать геноцид крысам и летучим мышам, беспощадно убивая грызунов направо и налево. «Получено достижение. Убийца летучих мышей». О, что-то новенькое. Крылотых созданий в пещере водилось гораздо меньше, чем крыс. Поэтому неудивительно, что это достижение я получил гораздо позже, чем первое. Сейчас я уже одиннадцатого уровня, и мои предположения по поводу эволюции подтвердились. Все-таки это произойдет на двадцатом уровне, или позже. Я открыл меню характеристик и посмотрел на новое достижение. Как и первое, оно присуждалось за убийство 300 существ, только вместо ловкости давала единичку интеллекта и урон по мышам и их вариациям, и вампирам. Получалось, что в Элькории есть еще и вампиры. Хм, интересно. Вампиры же нежить, так? Выходит, что на какой-то ступени эволюции я смогу выбрать и эту ветку развития. Ладно, рано еще об этом думать. Нужно заниматься делом». Получен опыт 5, получен 17 уровень, получено достижение легендарного убийца-крыс. Не знаю, сколько по времени я колотил этих крыс, но, видимо, долго. Надо же, какие достижения тут есть. Интересно, кому-нибудь в здравом уме могла прийти в голову мысль убивать в таком количестве крыс? Думаю, вряд ли. Я открыл информационное меню. Как оказалось, это достижение было улучшенной версией первого и давало за убийство 3000 более крыс. Приятным бонусом были дополнительные 3 единички к ловкости и 15% урона по крысоподобным существам. Благодаря обоим достижениям мне удалось получить суммарно 4 единицы ловкости и дополнительных 20% урона по крысоподобным мобам. Неплохо, очень даже неплохо. Получение так желанного мною 20 уровня практически совпало с получением очередного достижения по убийству монстров. Получено достижение. Легендарный убийца летучих мышей. Как и в первом случае, это умение было улучшенной версией предыдущего. Теперь я был скромным обладателем четырех дополнительных единиц интеллекта и 20% урона по мышеобразным монстрам и вампирам. Хоть получение нового достижения вызывало у меня некую радость, но сей факт не шел ни в какое сравнение с системным сообщением о получении новых путей развития, которых я так долго ждал. «Получен 20-й уровень. Выберите дальнейшие пути развития». Сильный скелет-мечник, ночной скиталец, костяная гонча древний зомби. О, снова четыре формы. Прежде чем сделать выбор, я, как и в прошлый раз, решил почитать о каждой нежите поподробнее. Сильный скелет-мечник. Как правило, сильные скелеты-мечники, ожившие трупы опытных воинов, поднятые с помощью темной магии, хорошо обращаются с мечом и обладают хорошими показателями силы и ловкости. Костяная гончая, звероподобная форма нежити. В отличие от костяного пса, имеет более развитое и крепкое тело, делая существо еще более опасным. Обладает хорошим чутьем на живых и может отслеживать их на расстоянии до 3 километров, обладая длинными когтями и сильной челюстью. Ночной скиталец. Довольно редкая форма нежити, которая, как правило, получается из воинов, имеющих дар к магии. Ночной скитальцы хорошо обращаются с оружием дальнего боя и могут пользоваться некоторыми заклинаниями магии смерти и тьмы, что делает их достаточно опасными противниками. «Древний зомби. Довольно сильная форма зомби, которая обладает хорошими защитными показателями и может пользоваться некоторыми заклинаниями магии Земли». Я прочитал про все варианты моего развития и впервые столкнулся со сложным выбором. Признаться, все варианты хороши, даже гончие. Радовал тот факт, что когда я выберу кого-то из доступных мне вариантов, наконец-то перестану быть низшей нежитью. Осталось только сделать выбор».